Глава 17. 30 кораблей-смертников широким фронтом неслись к темному скоплению. Для каждого из них был тщательно рассчитан и заведен в автопилот свой курс следования через потухшие светила и обледеневшие планеты. Впервые за все время полета Харкан обернулся к Чейну и сказал «Посмотрим, существуют ли на самом деле твои смертоносные миры». Шла минута за минутой, но на обзорном экране не происходило ничего существенного. «Так я и думал. Все эти заминированные планеты – самые обычные вранье», – презрительно заявил Венгет. И сразу же экран осветился взрывом одной из небольших планет. Гигантский атомный вихрь поглотил сразу несколько кораблей роботов, но остальные продолжали свой путь. Чейн удовлетворенно улыбнулся, но не стал издеваться над ранроями. «Готов поклясться, что теперь Каяры будут внимательно следить за нашим авангардом», – сказал он и они не успокоятся, пока не раздолбает первый дивизион. Его слова подтвердила еще одна вспышка. Но на этот раз взорвалась крупная планета, вращающаяся вдали от своего мертвенно-бледного солнца. «Еще семь кораблей роботов уничтожено», — хрипло произнес Венгет. «Дьявол! Да где это видано, чтобы целые планеты использовались словно мины? Это же чистейшей воды безумие!» Чейн пожал плечами. У них полно таких планет. Это скопление настоящий кладбище потухших солнц и безжизненных миров. А Ародинита для их подрыва у каяров достаточно. Зато какой сюрприз для нежданных гостей, а? Еще одна заминированная планета вспыхнула атомным огнем, а затем почти одновременно еще две. Темное скопление на несколько мгновений превратилось в гигантский погребальный костер. Венгетт Громко выругался и доложил. Первый дивизион уничтожен полностью. Насколько близко он успел подойти к Хлану, поинтересовался Харкан. Вингет нажал несколько кнопок на радарном компьютере, а затем считал с дисплея координаты. Довольно близко, задумчиво пробормотал Харкан. Но может быть у Каяров остались в запасе еще планеты, мины? Чейн с сомнением пожевал губами. Точно не знаю, но сомневаясь, Вряд ли они расположены вблизи от Хлана. Уж очень велик риск, что при взрыве одно из них может пострадать сам мир Каяров. Он внимательно взглянул на Харкана и спросил. Так или иначе, дорога через мертоносные миры проложена. Пройдем по ней? Пройдем, без колебаний ответил Харкан. Он отдал команду по интеркому, и все эскадрили звездных волков, устремились в длинный узкий туннель. Настал критический момент похода. Корабли варганцев вытянулись в узкую колонну. И если бы сейчас на них с боковых направлений напал флот Каяров, то скорее всего одержал бы победу. Варганцы не могли сосредоточиться в один боевой кулак, поскольку при взрыве еще одного смертоносного мира могла погибнуть вся эскадра. В любом случае у космических пиратов оставался лишь один путь – вперед, по команде Харкана Все члены экипажа надели защитные шлемы, изготовленные еще на варге под наблюдением Чейна. Они должны были, по крайней мере, смягчить действие парализирующих лучей. Прошло несколько минут, и Чейну стало казаться, что смертоносные миры и на самом деле остались позади. Но внезапно справа по курсу раздался чудовищный взрыв, затмивший на миг все звезды галактики. Это разлетелось на атомы огромной планеты, и лишь по счастливой случайности ни один из кораблей не пострадал. Затем на пути эскадры одна за другой стали вспыхивать планеты и луны, так что космос превратился в ад. Колебания гравитационных и электромагнитных волн были настолько велики, что корабли стали опасно раскачиваться. На многих из них вышли из строя важные приборы и агрегаты, произошли замыкания в электросетях. Но подчиняясь, Неукротимой силе инерции звездолеты продолжали нестись через пылающее пространство. Все это тревожное время Харкан твердой рукой руководил эскадрой. Чейн, вопреки желанию, с уважением следил за ним, поражаясь точности и неожиданности его решений. «А весь Харкан мой враг, и, возможно, мне придется его убить», – размышлял Чейн. «Жаль, он на самом деле великий лидер Звездных Волков». Когда последние яростные вспышки в космосе остались позади, Чейн взглянул на радарный экран и восхищенно покачал головой. Харкан совершил подлинное чудо. Все корабли остались целы. Неожиданно мозг Чейна пронзила острая боль. Такая же, какую он уже однажды испытал на орбите возле Хлана. Вместе с Делула и Гватхом. Только слабее. Голову словно пронзило острое сверло, и начало стремительно вращаться, наматывая на себя нервные волокна. Кое-кто из членов экипажа флагмана закричал от боли. Венгет злобно вырвался, а Харкан повернулся и вопросительно взглянул на Чейна. Тот, морщаясь, ответил, «Я предупреждал, шлемы нас защитят от лучей, но не совсем. Придется терпеть». «Стерпим», — резко ответил Харкан но проклятие тем, кто прибегает к такому жуткому оружию. Чейн процедил сквозь зубы. «Клянусь, мы заплатим каярам, той же монетой заплатим». Эскадрильи в к темной планете, которая пока была видна только на экране радара. По приказу Харкана корабли перестроились из колонны в своеобразный веер, в котором каждый звездолет имел свое точное рассчитанное место. «Черт бы побрал эти буравчики», сверлящий мозг, раздраженно воскликнул Харкан. «Чейн, они выпустят против нас свой флот!» «Думаю, да», — ответил Чейн, содрогаясь от боли во всем теле. «Когда увидят, что ни смертоносные миры, ни парализующие лучи нас не остановили». «Они уже идут», — вмешался Венгет, показав на экран радара, где только что вспыхнул рой быстро движущихся искор. «Так, не меньше восьмидесяти кораблей», — после паузы сказал Харкан. «Идут полумесяцем, чтобы охватить нас с обоих сторон». «Хам!» «Ну, очень хитро!» — усмехнулся Чейн. «Просто они прежде не имели дело с варганцами». Харкан мрачно улыбнулся. Стая звездных волков продолжала мчаться прямо на Каяра и вот-вот должна была оказаться между врагами полумесяца, став отличной мишенью. Выждав еще некоторое время, Харкан отдал команду капитанам кораблей. «Левый разворот!» Поднять щиты! Атакуем!» Эскадра звездных волков внезапно сделала резкий поворот влево. Такую страшную боковую перегрузку могли выдержать только варганцы. Каярам никогда прежде не приходилось сражаться с подобным противником. И потому молниеносный маневр варганцев оказался для них полной неожиданностью. Пока они пытались перестроиться, стая звездных волков уже терзала их левый фланг. Силы варганцев превосходили каярские на этом участке, В два-три раза. Волки пустили в ход реактивные снаряды, и крейсеры противника стали гибнуть десятками, даже не успев сделать ответных зал. Чейн работал, не покладая рук. Вот он прицелился своей ракетной установкой в очередное каярское судно и выстрелил. То же самое сделали и два соседних варганских корабля. Силовые щиты не выдержали, и каярский крейсер взорвался, на миг затмив звезды а варганцы тем временем набросились на новую добычу. Вся середина полумесяца каяров и особенно правый рог были смяты в считанные минуты. Через некоторое время к месту грандиозной космической битвы подоспели крейсеры левого рога, но стрелять им было крайне сложно, так как варганские и каярские корабли переплелись в тесные стремительные вращающиеся клубки. «Быстрее! Не давайте им опомниться!» – кричал Харкан. А Венгет тем временем повел флагманский корабль, на помощь своему ближайшему соседу. На черном бархате космоса цвели желто-красные разрывы реактивных снарядов. Взглянув на дисплей главного компьютера, Чейн с радостью увидел, что большинство вражеских судов левого рога было уничтожено. Сидевший в кресле первого пилота Вингет крикнул, «Харкан, взгляни налево, они сошли с ума!» Оказалось, что уцелевший крейсер Каяров перегруппировались довольно бесформенное облако и неожиданно дружно бросились на звездных волков. «Отлично!» – улыбнулся Харкан. «Внимание всем! Перестроиться в конус!» И вновь варганцы продемонстрировали ошеломленному противнику свои уникальные способности – выдерживать чудовищные перегрузки. Каждый варганский корабль, совершив резкий разворот, помчался в точку пространства, координаты которой молниеносно рассчитали бортовые компьютеры. Сложнейшая перестройка прошла быстро и четко. Сказались долгие и кропотливые учения, которым звездные волки уделяли большое внимание. В результате на пути мчащихся сломя голову каяров неожиданно возник огромный конус из кораблей противника, повернутый к ним раструбом. Каяры не смогли так же быстро ответить и бесформенное облако по инерции влетело в гигантский конус. Спустя несколько минут почти половина их кораблей была уничтожена, попав под ракетный град. «Они идут на прорыв!» – заорал Харкан. «Огонь!» Отправляя в цели снаряд за снарядом, Чейн успел взглянуть на радарный экран и увидел, что уцелевшие корабли противника все-таки прорвали смертоносный конус. Три барганских корабля погибли в ослепительных вспышках, от лобовых столкновений с каярами. Оставшиеся крейсеры Хлана ушли в открытый космос, совершили широкий разворот и помчались в сторону своей планеты. «За ними!» — крикнул Харкан. «Перестроиться в три колонны!» Чейн снял дрожащие от напряжения руки с пульта управления ракетным станом. В его глазах висел кровавый туман. Результат диких перегрузок. Только сейчас он ощутил и пульсирующую головную боль. Сомнений не было, Каяры включили во всю мощность свое последнее космическое оружие – парализирующие лучи.